Позволь мечтать. Ты первое страдание, и счастье последнее мое. Я чувствую движение и дыхание твоей души, я чувствую ее, как дальнее и трепетное пение. Позволь мечтать, о чистая струна, позволь рыдать и верить в упоение, что жизнь, как ты, лишь музыки полна. 6 августа 1921 года.